21. Манлия Скантила, жена Дидия Юлиана. Римский народ, горячо любивший Пертиначе, узнав, что его убили притрианцы, пришел в страшную ярость. Но солдаты, предвидя это, ретировались в лагерь, который поспешили укрепить. Народ ничего не мог поделать с солдатами, и вся история кончилась ничем. Между тем притрианцы, не получив должного наказания за их злодейство, подняли головы и решили избрать императора, который бы мог им быть полезен. Совершилось событие, небывалое в летописях истории. Солдаты решили продать императорский трон с аукционного торга. В это время в лагере случился свояк убитого пертенача, который, узнав о решении солдат, предложил им большую сумму денег золотом, чтобы они выбрали его императором. Но солдаты отказались Сульпициану, надеясь на более выгодное предложение. В это время в Риме проживал миланский юрисконсул по имени Диди Юлиан. Достигнув сенаторского звания, Юлиан мирно проживал в столице, обладая несметными богатствами. На другой день после убийства императора Юлиан во время обеда узнал, что императорский титул продается с жадными притрианцами за деньги. Юлиан скорее, чем кто-нибудь, мог приобрести этот титул. Это последнее обстоятельство тотчас же сообразила его супруга Скантила и начала упрашивать, чтобы он купил себе корону. Точих, Дидия Клара, присоединилась к просьбе матери, затем многие друзья, бывшие за обедом, стали советовать сенатору не упускать такого прекрасного случая. Все эти просьбы жены и советы друзей, наконец, убедили Юлиана. Он встал из-за стола и отправился в лагерь притрианцев. Торги были продолжительны, наконец, стороны ударили по рукам. Юлиан обязался заплатить каждому солдату по 4300 итальянских лир. Уплатив эти деньги, Юлиан тотчас же был провозглашен императором, и солдаты присягнули ему в верности. Около вечера Юлиан, окруженный притрианцами, отправился в Сенат. Стоявшие кругом граждане не аплодировали, напротив смотрели злобно на солдат, так нагло опозоривших трон Римской империи и на того, кто осмелился купить корону деньгами диди Юлиан смело вошел в Курию, где заседал в полном составе сенат, занял императорский трон и обратился к присутствующим со следующими словами. «Господа сенаторы, у вас нет императора. Мне кажется, более достойного, чем я, вам едва ли удалось бы избрать. Прошу вас мне не оказывать никаких особенных почестей. Каждый из вас хорошо знает, кто я такой. Я пришел лишь для того, чтобы заявить вам о моем избрании на императорский трон римской милиции». Прошу вас, господа сенаторы, утвердить это избрание. Сенату ничего не оставалось, как одобрить выбор притрианцев и утвердить Дидия Юлиана в императорском сане. Из сенатской резиденции диди прямо отправился в императорский дворец. Здесь, в одной из комнат, он наткнулся на труп несчастного пертенача, который почему-то еще не убрали. В соседней комнате стоял стол, приготовленный для ужина но все эти печальные аксессуары нисколько не сконфузили старого авантюриста. Он тотчас же распорядился, чтобы был устроен самый роскошный банкет и пригласил всех своих друзей. Во время банкета новый император от души веселился, играл, слушал музыку и любовался танцами знаменитой балерины Пилады. Но его жена Скантила и дочь Клара весь вечер были грустны и задумчивы. Когда толпа гостей и куртизанов ушла, и новый император остался один – он, в свою очередь, повесил голову и задумался. Ему в первый раз пришло в голову, что он сделал рискованный шаг, купив императорскую корону после убитого добродетельного пертеначи. Все эти мысли не давали спать старому авантюристу в продолжении целой ночи. На другой день диди Юлиан отправился в Сенат, а оттуда – в Капитолий. Народ встретил нового императора громкими свистками и кричал прямо, что Дидий – отцеубийца, и узурпатор. Юлиан пробовал было успокоить народ, обещав раздать ему деньги. Но эти обещания еще более возбудили гнев толпы. Послышались тысячи голосов, кричавших, что они отказываются брать деньги из рук того, кто опозорил империю. Злоба толпы росла, и, наконец, в нового императора стали бросать камнями. Тогда гвардия бросилась на народ, и произошла свалка, в которой многие граждане были убиты. Это последнее обстоятельство окончательно озлобило толпу. Тотчас же были посланы гонцы во все стороны звать легионы на помощь опозоренной империи. Этот патриотический крик разразился эхом во всех провинциях. Легионы, расположенные в Британии, в Сирии, в Иллирии, единогласно признали поступок притрианцев незаконным. Войском, расположенным в Британии, командовал храбрый капитан Деци Клавдий Альбин, прославивший себя необыкновенным обжорством. Если верить современникам, достойный капитан за одним завтраком мог съедать 100 бикасов 400 устриц, 500 фиников, 100 рыб, 10 каплунов и 20 фунтов винограду. Говорили, что капитан не имел себе соперников. Пожирать такую массу провизии можно было только при помощи рвотного. Сирийскими войсками командовал некто Пескени Нигра Очень храбрый солдат, но без всякого образования. Командиром войск Иллирии и Панонии был Септим Север, рожденный в Африке. Солидно ученый, но известный своей жестокостью и чрезмерным честолюбием. Таким образом, Альбин, Нигро и Север командовали главными силами Римской империи. Когда они узнали о римских событиях, то были одинаково возмущены и изъявили согласие тотчас же идти в Рим и свергнуть императора, поставленного притарианцами. Но каждый из них в душе питал честолюбивые планы. Силы этих генералов были одинаковы, они все трое пользовались славой ловких и опытных капитанов. Но из них самый решительный был Септим Север. Кроме того, он командовал войском, расположенным в Иллирии, в стране более близкой к Италии, а потому мог прийти в Рим ранее других. Пользуясь этим последним обстоятельством, Септим Север собрал солдат и рассказал им о римских событиях. Солдаты тотчас же провозгласили своего генерала императором и изъявили готовность идти с ним в Рим. Тогда, не теряя ни минуты времени, Септим север повел свои легионы в Италию. Эта новость быстро дошла до Дидия Юлиана, который стал приготовляться к обороне, щедро одарил притрианцев деньгами и раздал им лошадей и слонов. Но жадные притрианцы умели только бунтовать и были самые плохие воины. Со слонов и лошадей они падали. Сенат и народ от души хохотали, глядя на всю эту комедию, и Юлиан сделался предметом общего смеха. Между тем, север быстро приближался к Риму. Притрианцы, видя, что их дело совсем плохо, что им придется поплатиться за убийство Пертиначи, и за продажу императорского трона, все вдруг покинули Юлиана, а сенат лишил его императорского звания и приговорил к смертной казни. Вслед за этим в императорский дворец были посланы солдаты, которым было приказано убить Юлиана. Посланные застали старика в самом жалком положении. Он горько плакал и, когда увидел солдат, стал молить, чтобы они оставили ему жизнь. «За что вы хотите меня убить?» — говорил он. «Что я вам сделал дурного? Разве я кого-нибудь казнил смертью?» Однако мольбы не помогли. Бедный диди Юлиан, заплатив мешки золота за двухмесячное царствование, еще должен был расстаться из с жизнью. Скантила и Дидия Клара были в полном отчаянии. Их обеих мучили угрызение совести. Они также склоняли Юлиана купить себе корону. Новый император Септим Север оставил жизнь как вдове покойного, так и его дочери. Только Скантила была лишена титула Августы и должна была выехать из императорского дворца. Дальнейшая судьба этой женщины и ее дочери неизвестна. В музее Ватикана есть два бюста Манли Скантилы. На одном она изображена совершенной красавицей с приятным выражением лица. На другом выражение более гордое, решительное. Во Флоренции есть также бюст Манли и Скантилы, но там она выглядит самой заурядной плебейкой. Дочь ее, Дидия Клара, очень походила на мать. 22. Юлия Домна, жена Септима Севера и Плаутила, жена каракалы Септимд Север под Римом, в лагере, принимал явившуюся к нему депутацию из ста сенаторов. Прежде чем войти в Рим, он отдал приказание казнить смертью убийц императора Пертинача. Потом велел привести к себе без оружия всех притрианцев, виновных в постыдной продаже императорской короны. После краткой речи, в которой Септимд Север упрекал виновных в неслыханном преступлении, он тотчас же распорядился их всех отправить в ссылку, и на их место назначил лучших солдат своего легиона. Затем торжественно вошел в Рим, окруженный сенатом и ликующим народом. Новый император мог назваться вполне красивым мужчиной, высокий ростом, с правильным и величественным выражением лица, с густыми русыми волосами, падавшими на плечи мелкими кудрями, длинной бородой и приятным тембром голоса. При въезде в Рим императора сопровождала его жена Юлия Домна, знаменитая по своей необыкновенной красоте, развитию ума и самым необыкновенным приключениям. Она родилась в Эмессе, городке финикии Отец ее, Бессиан, занимал духовную должность. С самого юного возраста Юлия проявляла необыкновенную живость ума и пылкое воображение. Училась она прекрасно, говорила красноречиво и весьма недурно писала на разных языках. Занималась различными физическими упражнениями, спектаклями, играми, танцами и прочим. Юлия всегда предпочитала общество ученых-людей. Благодаря всем этим достоинствам красивая молодая девушка, конечно, имела много поклонников. Преобладающей чертой характера Юлии было страшное честолюбие. С самого юного возраста она мечтала быть отправленной в Рим, где бы она могла достигнуть высшего положения – сочетавшись с браком с кем-нибудь из сильных мира той эпохи. Мечтания Юлии Домны осуществились. Она была отправлена в Рим. В это время Септим Север исполнял должность трибуна и по смерти своей жены Марции начал думать о новой женитьбе. Септим Север был также очень честолюбив и мечтал сделать хорошую карьеру. Когда Юлия Домна приехала в Рим, астрономы сказали Северу – что судьба этой девушки особенная. Тот, кто женится на ней, достигнет высшей власти. Это предсказание астрономов решило судьбу Септима Севера, и он сочетался браком с Юлией Домной. Спустя несколько дней по прибытии нового императора в Рим он отправился на заседание Сената и произнес знаменитую речь, в которой обещал следовать политике Марка Аврелия. Потом предложил Сенату издать декрет о публичном чествовании убитого императора пертиначи память которого была священна для всех римских граждан. Септим Север говорил также о притрианцах, которые должны быть цветом римского войска и как бы опорой империи. Новый император увеличил состав притрианцев до 50 тысяч человек. Сделав все эти распоряжения, новый император решил уничтожить своих соперников Мигро и альбина Он двинул на них легионы разбил их обоих и взял в плен потом приказал убить их и отрезать им головы, которые послал в сенат несчастный альбин смертельно раненый умер у ног своего жестокого победителя, который тут же приказал отрезать ему голову а туловище бросить на съедение с собакам все родные ниры и альбина а равно друзья и сторонники были перебиты возвратившись после этой экспедиции в рим Септим-Север казнил множество подозреваемых им сенаторов и граждан. Удовлетворив своей кровожадности и уверившись в прочности своего положения на троне, он стал умно и справедливо царствовать. Следы гражданской войны были устранены, и спокойствие водворилось в Римской империи. Но внешняя политика римлян была всегда одна и та же. Их легионы постоянно стремились к завоеваниям. Римский орел повсюду распускал свои крылья – в Вавилонии, к Тесифонте и так далее. Септимс-Север, крайне суровый и даже жестокий со всеми, был очень снисходителен к своей супруге Юлии Домне. Он смотрел сквозь пальцы на все ее неверности и показывал вид, будто не замечает их. Между тем, об этих неверностях знал уже целый город. Септимс-Север от Юлии Домны имел двух сыновей – старшего каракалу и младшего Гетту. Эти два брата по характерам совсем не походили друг на друга. Старший был склонен к жестокости, к насилию и вообще ко всем порокам. Младший же, напротив, был добр, имел нежное сердце и отличался своей скромностью. Несходство характеров братьев было причиной их обоюдной антипатии, и, наконец, дело дошло до того, что они прямо не могли переносить друг друга. Придворные льстицы, окружавшие юношей, конечно, пользовались этим обстоятельством и своими ядовитыми речами еще более способствовали к обоюдной ненависти братьев. Императрица Юлия более любила младшего сына за его доброту и мягкий характер. Она старалась всеми средствами способствовать доброму согласию между братьями. Цептим-Север также изыскивал способы умерить невоздержанный характер своего старшего сына, но ничего не мог придумать, кроме женитьбы несмотря на юный возраст каракалы отец сыскал ему невесту дочь любимого своего министра плаутиллу отец этой девушки плауциан родился в африке от бедных родителей но благодаря своему уму и познаниям вышел на хорошую дорогу север сделал его префектом притории это одна из важных должностей в государстве соответствующая обязанностям первого министра плауциан вполне оправдал это назначение к сожалению, вскоре Плауциан резко изменился. Достигнув высшего ранга, он начал злоупотреблять предоставленной ему властью. Нередко приговаривал к смертной казни именитых людей империи, даже не взяв на себя труда сообщать об этом императору Северу. Гордость Плауциана увеличивалась с каждым днем и, наконец, приняла чудовищные размеры. Так, например, когда Плауциан шел по улицам Рима, то стража разгоняла народ, и каждый гражданин, встретившийся с министром, должен был опускать голову вниз и отнюдь не сметь смотреть ему в глаза. Плауциан держал себя с большим величием, чем сам император Север. Сенаторы-солдаты клялись его именем и по всем храмам молились о его здравии, тогда как в душе желали его гибели. Просто непонятно, каким образом император Север, так ревниво охранявший свою власть, мог переносить странное поведение министра. Императрица Юлия положительно страдала от чудовищного всемогущества Плауциана. Она не могла равнодушно видеть, что этот темный выходец все более и более забирал в свои руки власть управления империей. Юлия употребляла всевозможные средства, чтобы ослабить эту власть, но все было тщетно. Плауциан понимал, что императрица к нему не расположена и, в свою очередь, ее не любил. Один раз министр решился сказать прямо в глаза императору Северу, что супруга ему изменяет, и что он, Плауциан, готов предоставить доказательства этого. Север спокойно выслушал обвинение Плауциана и просил, чтобы он высказал все это в глаза императрицы Юлии. Влюбленный муж, быть может, не имел духа сам высказать обвинение Юлии и предоставил это министру. К сожалению, этот эпизод из жизни императора Севера и его супруги Юлия остался в тени и недостаточно освещен историей. Но факт тот, что после обвинения Юлии в неверности она окончательно отдалилась от всех светских развлечений, окружила себя людьми-учеными и стала изучать философию. Между новыми друзьями императрицы Юлии видное место занимает ее секретарь Филострат, написавший по инициативе Юлии «Жизнь Аполлония Тиана». Плауциан торжествовал. Его гордость еще более увеличилась. Чтобы обеспечить свое положение в будущем, он подал мысль императору Северу женить сына Каракалу на Плаутилле. Император, желая исправить своего сына, ухватился за мысль, поданную ему министром, и свадьба состоялась. Юная Плаутила была очень красива, но имела мало характера и была чересчур горда. Каракал не чувствовал особенной склонности к жене, и этим союзом он только исполнял долг сыновнего повиновения. Свадьба была отпразнована когда Север возвратился победителем Парфян, пригнав с собой бесчисленное количество рабов. Таким образом, триумф императора и свадьба его сына были отпразнованы вместе и послужили двойным мотивом к праздненствам. Плауциан также устроил сенатором знаменитый банкет. Его дочери по восточному обычаю служили сто евнухов. Молодая принесла своему супругу громадное богатство, которое было бы достаточно для пятидесяти королевств. Народ, смотревший на бесконечные транспорты с приданным, иронически улыбаясь, говорил, что вся эта баснословная роскошь есть плод грабежей отца невесты Плауциана. Женитьба Каракулу нисколько не исправила. Сначала он был равнодушен к жене, а потом прямо ее возненавидел. Между молодыми супругами происходили беспрестанные ссоры. Дело дошло до того, что в одно прекрасное утро Каракола объявил своей супруге прямо в глаза, что как только император Север умрет, то он тотчас же прикажет убить ее и ее отца Плауциана. Молодая женщина, разумеется, все передала отцу. Плауциан, хорошо зная характер каракалы его ненависть к нему и на что он способен, Задумал предупредить опасность, сформировать сильную партию, при помощи которой свергнуть севера с трона и самому сделаться абсолютным владыкой империи. Именно в это самое время было получено из Неаполя известие о небывалом извержении Везувия, лава которого разлилась до Капуи. Этот натуральный феномен был перетолкован суеверными римлянами как предзнаменование чего-то необычайного. Между тем смертельно заболел брат императора Севера, И, пригласив последнего к своему смертному одру, советовал ему не доверяться Плауциану, который затеял против Севера что-то недоброе. Север, выслушав совет умирающего брата, тотчас же стал припоминать некоторые действия своего фаворита-министра и действительно убедился, что он хочет забрать власть в свои руки, попросту сказать, сделаться римским императором. Север тотчас же отдал приказание разбить статуи, которую воздвиг Плауциан как член императорской фамилии. Министр понял, что гроза близка, и решился действовать безотлагательно – убить Севера и Каракалу. Это страшное дело Плауциан поручил одному притрианскому центуриону, именно Сатурнину, в слепом повиновении которого имел случай убедиться не раз. Сатурнин был действительно очень исполнителен, но, кроме того, он обладал душой истинного злодея. Он тотчас же согласился исполнить поручение Плауциана, стал величать его императором и просил назначить время, когда он должен убить Севера и его сына. Взволнованный министр приказал тотчас же привести в исполнение задуманный им план. Сатурнин, придя во дворец, просил доложить о себе императору, Так как он, Сатурнин, имеет сообщить его величеству секрет большой важности. Введенный в кабинет Центурион передал императору поручение, которое он получил от Плауциана, и в доказательство предъявил письмо, в котором собственно руко министра было написано, чтобы Сатурнин убил императора Севера и его сына Каракулу. Север не поверил доносу и все дело перетолковал по-своему. Ему представилось, что всю эту гнусную интригу устроил его сын, ненавидевший Плауциана. Под влиянием этой мысли император тотчас же приказал позвать к себе Каракулу и стал упрекать его в недостойном поступке. Между тем, Сатурнин, видя, как далек император от истины, прибег к самому радикальному средству. Он послал солдата сказать Плауциану, что поручение его исполнено, то есть император Север и его сын Каракул убиты. Получив это известие, Плоуциан пришел в неописанный восторг. Ему казалось, что он уже одной ногой вступил на трон, и он тотчас же поскакал в императорский дворец. Сатурнин его встретил и, приветствуя императорским титулом, пригласил следовать за ним в комнату, где, по его словам, были трупы убитых. Плауциан поспешил за Центурионом, но каково же было удивление министра, когда, отворив дверь, он увидал при ярком освещении севера и каракулу здравыми и невредимыми. Император, устремив свой холодный проницательный взгляд на бывшего фаворита, стал упрекать его в черной неблагодарности. Плауциан, победив смущение, стал нагло уверять императора в своей невинности. Уверения плуцана были настолько тверды и искренни, что север начал было уже колебаться, как друг Каракола вскричал. «Зачем же вы приходите ночью во дворец, когда вас сюда никто не звал? А это кераса, которая видна из потоги, вероятно, надета по рассеянности. К ужину, мне кажется, керасу никогда не надевают». С этими словами молодой человек дал министру полновесную пощечину и вместе с тем обнажил меч но император удержал сына, приказав солдатам расправиться с министром. Таким образом был убит Плауциан. В это время Плаутила была в комнате императрицы Юлии, своей свекрови. Мирная беседа женщин была прервана самым неожиданным образом. В комнату быстро вошел солдат, один из убийц Плауциана, и, бросив к ногам молодой женщины пук волос, вскричал «Возьмите, эта борода принадлежит вашему отцу». Так несчастная Плаутила узнала о смерти отца, ее единственного друга и покровителя. Она даже не смела дать воле своей печали в присутствии императрицы Юлии, глубоко ненавидевшей убитого. Это было самым большим несчастьем в жизни Плаутилы. Каракола после смерти министра стал еще хуже обращаться со своей женой. Он хотел на ней излить всю горечь этого ненавистного для него союза изыскивал всевозможные средства, чтобы оскорблять Плаутилу самым жестоким образом и кончил бы непременно убийством жены, если бы император не сослал его на остров липарий. В это время Север, хотя и престарелый, продолжал военные действия против оставших калейдонцев. Как истинный римский император, он продолжал делать завоевания и укрощать непокорных огнем и железом. Императрица Юлия последовала за ним в эту экспедицию. В одном округе Каледонии, ныне Шотландия, принадлежавшим римлянам, императорской чете были сделаны горячие овации. Их явились приветствовать почетные граждане страны. По этому случаю между императрицей Юлией и одной знаменитой шотландкой произошел разговор, который отметила история как характеристичный факт римских нравов того времени. Императрица Юлия высказала шотландке удивление, что женщины их страны, резко отличаются от цивилизованных матрон Рима отсутствием приличия и ведут себя чересчур откровенно, не желая скрывать своих недостатков, в особенности в любовных связях. На это Шотландка отвечала. «Это правда. Мы не обладаем искусством римлянок скрывать свои пороки. Но мне кажется, скрытый порок нисколько не лучше явного. Ваши женщины стараются обмануть свет, принимая на себя личину добродетели». Скрывая разврат, они устраивают свое благополучие на неведении обманутых ими мужей. Наши более откровенны, а потому и менее преступны. Каракола, приехавший из изгнания, вместо признательности своему престарелому отцу, задумал убить его и чуть было не исполнил своего адского замысла. К счастью, император вовремя открыл заговор. Каракола, хотя и прощенный, не унялся, стал бунтовать солдат, внушать им неповиновение старому императору и мысль признать господином его, Каракулу. Цептим Север узнал и об этих проделках сына. Старик глубоко был потрясен неблагодарностью своего первенца, возненавидел жизнь и решился умереть несварением желудка. В это время императорская фамилия была Вебарака, современный Йорк он велел призвать к себе двух сыновей – Каракулу и Гетту. И, чувствуя приближение смерти, высказал свою последнюю волю, которая заключалась в том, чтобы братья жили в полном согласии, разумно управляли империей и старались бы заслужить любовь солдат. Высказав это, старик умер. 211 год. Септим Север оставил дела государства в блестящем положении. Он не только не растратил казны, но, напротив, переполнил ее. Запас пшеницы был громадный, на целые семь лет хватило бы продовольствия для всех римских граждан. Прованского масла достаточно было бы на пять лет. Всю эту провизию умирающий император завещал детям раздать бесплатно римским гражданам. Императрица Юлия после торжественного сожжения трупа ее мужа, собрав пепел в драгоценную урну, отправилась с сыновьями в Рим. Каракола в это время имел 23 года, а гетто – 21. Несмотря на завещание покойного императора, братья во все время путешествия держались розно, ни разу не обедали и не спали вместе. Ввиду завещания покойного, оба брата были провозглашены императорами. Злой и честолюбивый Каракола вовсе не был доволен этим и в душе поклялся царствовать один. Мать употребляла всевозможные средства, чтобы водворить согласие между братьями, но все усилия императрицы были тщетны. Лишь только приехал в Рим Каракола, он не замедлил проявить свою жестокость, приказав убить многих почтенных граждан, в числе которых были и медики, не согласившиеся ускорить смерть его отца, императора Севера. Злополучную Плаутилу, ребенок который умер, когда она была в изгнании, жестокий Каракола также приказал умертвить. Все эти варварские действия нового императора отшатнули от него многих. Его младший брат Гетто, напротив, Пользовался всеобщей симпатией. Последнее обстоятельства еще более усилило ненависть Каракалы к младшему брату. Они жили совершенно отдельно, охраняемые военным караулом. Империя была разделена именно две части. Гетто взял в себе Азию и Египет, а Каракала все остальное. Но когда пришлось выполнить этот план, императрица окончательно восстала, видя, что ей приходилось расстаться с своим любимцем, младшим сыном. К несчастью, Юлия чересчур увлеклась своим материнским чувством. Она упустила из вида, что жизнь двух братьев, глубоко ненавидевших друг друга, неизбежно должна повести к роковым последствиям. Любящая мать думала, что ее дети, живя близко друг к другу в Риме, рано или поздно ли, должны были помириться. Вышло же совсем наоборот. Не только в делах государственных они расходились – Но даже в публичных играх, на скачках, в театрах между ними резко проявлялась антипатия друг к другу. Дело кончилось тем, что они совсем не могли переносить присутствие один другого, и Каракола стал употреблять средства, как бы через поваров отравить ненавистного ему брата. Не успев в этом, злодей во что бы то ни стало решил убить Гету. Чтобы привести в исполнение свой злодейский план, он употребил хитрость прикинулся, будто бы готов примириться с Гетто. К несчастью, на эту хитрость подалась императрица Юлия. Каракола стал просить ее, чтобы она пригласила к себе Гетто, с которым он хочет окончательно примириться. Мать послала просить своего младшего сына прийти к ней для свидания со старшим братом, наконец изъявившим желание покончить все недоразумения. Гетто, хорошо знавший душу своего брата Караколы, конечно, не согласился бы видеться с ним, Но ввиду приглашения матери прийти, собственно, к ней, в ее апартаменты, Гетто, ничего не подозревая, отправился. Но едва лишь он вошел в комнату Юлии, как спрятанные солдаты выскочили и бросились на него с обнаженными мечами. Несчастный молодой человек тотчас же понял, что он попал в ловушку. И, не имея возможности скрыться, так как ему было отрезано отступление, он бросился к матери и скричал «Мама, спаси меня, иначе они меня убьют!» Юля, обняв сына, старалась защитить его собственным своим телом, но все было тщетно. Палачи, без всякого уважения к императрице, вырвали Гетто из ее рук и убили его на ее глазах. Каракола, узнав об убийстве брата, тотчас же бросился в лагерь к притрианцам, которым объявил, что Гетто устроил против него восстание и что благодаря богам он спасся каким-то чудом. Притрианцы, хотя и любили гета но Каракала так правдиво рассказал им историю заговора и так горячо и уверял их своей любви, что притрианцы, наконец, все приняли его сторону. Каракала вскоре приказал уничтожить все, что могло ему напомнить ненавистного брата. Снести статуи, перелить монеты, оставив на них одно только свое изображение. Потом запретил почести в честь покойного и пригрозил смертью матери, если она будет плакать. Затем казнил всех, которые ему служили, не исключая и убийц Гетто. В эти страшные дни злодей Каракола лишил жизни 20 тысяч человек, в числе которых была Луцила, дочь Марка Аврелия. Каракола приказал Папиньяну написать апологию брата убийства. Но этот честный человек не хотел идти по следам Сенеки, устроившего свадьбу Нерона, и с достоинством отвечал. Гораздо легче совершить это преступление, чем оправдать его. Каракола разможил ему голову. Устранив всех врагов, Каракола предался развлечениям. Главным из них было преследование весталок, и та несчастная, которая не соглашалась на позорное предложение Караколы, обвинялась им якобы в разврате, и ее живою зарывали в землю. Между жертвами Караколы историк называет весталку Клавдию лотту которая тоже не согласилась исполнить гнусные требования Караколы. Ее также осудили на смерть за потерю девственности. В тот момент, когда несчастную подвели к вырытой яме, она вскричала, что никто лучше императора Караколы не знает о ее невинности. Это было страшное время в Риме. Тиран Каракола дал полную свободу своей жестокости. Казни происходили ежедневно. Чтобы быть казненным, достаточно было обладать богатством и пользоваться всеобщим уважением, как добродетельный человек. Забирая богатство своих жертв, император проматывал это богатство с куртизанками, евнухами, кучерами и тому подобным людям. Желая заручиться преданностью солдат, Каракола раздавал им до 70 миллионов в год, кроме жалования и квартирных. растратив все сокровища, оставленные ему отцом, Каракола вынужден был прибегнуть к фальшивым монетам из свинца, которые серебрились и золотились. Юлия советовала сыну умерить его траты, и он всегда на это отвечал, постукивая по мечу. «Пока мест он у меня есть, и я не буду ни в чем нуждаться». Ему часто приходила фантазия путешествовать по провинциям. В это время его мать Юлия распоряжалась делами в Риме. Историки говорят – что управление вдовствующей императрицей было очень разумно. Каракола в особенности любил посещать восточные страны. Повсюду, где он проходил, кровь лилась потоками. Жестокость его не имела границ. Тем не менее, сенаторы и граждане должны были устраивать ему торжественные встречи, роскошные банкеты, стоившие громадных денег, воздвигать дворцы и театры. Одетый всегда по обычаям страны, по которой он следовал, Каракола появлялся то в роли палача, то в роли шута. Некоторые древние историки осуждают императрицу Юлию за то, что она будто бы внушила своему сыну Караколе вовсе не сыновнюю любовь. И вместе с тем утверждают, что Каракола был сын другой жены Септима Севера, Марции. Таким образом, будто бы Каракола был пасынок Юлии, а не сын. Но эти сведения положительно опровергаются всеми историками новейшего времени. Каракал был убит Центурионом Марциалом. Воспользовавшись путешествием Каракала в храм Леона в каре город Месопотамии, Марциал нанес кинжалом смертельную рану императору и, в свою очередь, был убит одним из солдат. Макрин, министр императора Каракалы, воздав чрезвычайные почести памяти покойного, Тем отдалил от себя все подозрения в участии в этом убийстве. Но императрицу Юлию не обманули эти наружные горести, которые выказывал министр Макрин. Она прямо в глаза назвала его убийцей сына. Окончательно лишившись власти, к тому же страдая от грудного рака, Юлия уморила себя голодной смертью. Бюст Юлии Домны изображает правильные черты лица, большие умные глаза и очень грациозную прическу. Юлия Меза очень похожа на сестру. Те же пропорциональные формы, тот же интеллигентный взгляд, но выражение физиономии более серьезное. Юлия Мамея превосходит всех своей красотой и элегантностью. Что же касается до да Плаутилы, жены Каракалы, то все ее портреты очень красивы. Во Флорентийской галереи есть ее бюст, когда она была ребенком с прелестнейшим лицом, грациозно окруженным вьющимися волосами.